Вечный Бог. В ту ночь все проснулись от грома сотрясающейся земли. Полы стены дрожали, а вместе с ними дрожали и руки. Она проснулась от этой дрожи, чувствуя, что тело её не на месте. А весь посёлок словно несёт на руках древнее подземное существо. Она подпрыгивала на кровати, и каждая поверхность гудела. Со стола и полок падали предметы. Она быстро спускается с кровати. Та же, кажется, странно большой, дрожит, трясётся ещё сильнее. Она старается дышать глубоко и медленно, но чем больше грохочет земля, тем труднее ей это даётся. И она задыхается, в висках громко стучит кровь, перед глазами плывёт и кровать, и комната, и дверь. Но что-то заставляет её двигаться, что-то сильнее, чем она сама. Холодная ручка и скрип петель, пустой коридор, входная дверь. Она чувствует и видит образы, которые меняются каждый миг. И вот она уже глотает ледяной воздух, и щёки её хлещет ветер. А в глубине посёлка, в пустотах между маленькими домами, двигаются большие тёмные фигуры. Луна освещает их объёмные ноги, что утопают в сверкающих сугробах. На ногах огромные лица, настолько, что она приходится протереть глаза, прежде чем ей удаётся осознать происходящее. Существа с длинными, вытянутыми лицами, на огромных ногах. Их тяжёлые ступни с грохотом опускаются на заснеженную землю, и с каждым их шагом сотрясается инунек. Она смутно вспоминает, что уже видела таких существ. Когда-то очень давно, не просто в другой жизни, в детстве, когда ещё не научилась бояться и выглядывала из хижины в поисках опасностей, то были катутаюки. Обычно маленькие существа, что забираются в дома и крушат всё на своём пути. Отцу они доставляли особенно много неприятностей. Их тяжело было поймать, они легко могли спрятаться в вещах или зарыться в большой сугроб. Но то, что она видит сейчас, объяснить невозможно. Существа похожи на коту таюков. Но их размеры изменились так сильно, что ей приходится крепко зажмуриться и протереть глаза, прежде чем она вновь смотрит вперёд. Перед ней медленно, с неловким покачиванием, проходит ряд этих существ. Каждый их шаг сопровождается таким грохотом, что она от ужаса застывает на месте. Лица, слабо освещаемые лунным светом, кажутся безжизненными. Мутные глаза, плотно сжатые губы, лица, не выражающие ничего». Ни добра, ни зла. Двери разноцветных домов открываются, и из них выглядывают чёрные силуэты, чтобы тут же исчезнуть с громкими хлопками. За грохотом длинных ног она почти ничего не слышит, и поэтому, когда на её плечо неожиданно ложится рука, она вскрикивает и поднимает руки в желании защититься. Но это лишь апиццуак. «Ане, что случилось?» Она убирает с плеча его руку, подносит палец губам и вновь оборачивается коту-таюкам. Они все пробираются сквозь сугробы, качаясь из стороны в сторону, едва не падая огромными лицами в снег. «Я попробую их прогнать», — шепчет Анэ и бежит в свою комнату. Все еще находясь в полной темноте, она нащупывает знакомые предметы. Покрывало, изголовье кровати, шкафы, стол, ритуальный жезл с лежащим поверх него поясом. Уже через пару десятков вздохов она снова оказывается в дверях, неотрывно смотрит на коту Таюков, которые за это время смогли продвинуться вглубь посёлка. Где-то в одном из домов громко плачет ребёнок, на берегу тихо плещется вода. Она внимательно рассматривает каждый образ, каждую развилку, которая только видится в лунном свете, и всё пытается найти удобное место, где можно расположиться с жезлом, и обмотанным вокруг руки поясом. По телу пробегает дрожь, и дышать становится легче, и воздух уже не кажется таким холодным, и ветер приятно развивает тяжёлые волосы Ане. Какая бы сила ни теплилась в её теле, сейчас это пойдёт на пользу. В голову приходят образы, которые она сама никогда не смогла бы представить. Незримый природный дух и его сильный громкий голос, духи-уродцы, спрятавшиеся в скалах, незаметно помогающие охотникам. Морская пена, изрыгающая на берег живую, кипящую древнюю силу. И она знает, чувствует, что нужно сделать, но окончательно пробуждается лишь тогда, когда начинают кричать люди. Сразу несколько женщин, и кричат они громко, хрипло, изо всех сил. Она подавляет в себе слабое желание спрятаться и переждать бурю. Застыв на месте... Думает о том, что, спрятавшись и отказавшись помогать людям, она лишь сделает ещё один шаг навстречу отцу, тому самому, которого люди и уважали, и боялись, и на кого смотрели с таким всеобъемлющим благоговейным страхом. Поэтому Анне, глубоко вздохнув, крепко сжимает в руке жезл и бежит к выбранному месту, углублению за одним из домов, где сугробы не такие высокие, а зелёные стены защитят её от взгляда, тутаюков она бежит к нему против ветра мысленно считая шаги 1 12 10 за спиной взрывается все больше голосов но она не разрешает себе останавливаться и лишь жестокие порывы ветра заставляют ее на несколько мгновений закрыть глаза открыв их она понимает что почти на месте она быстро прячется за дом и тут же принимает позу которую подсказывает ей внутренняя сила Одним коленом и одной стопой в снегу жезл с поясом погрузить глубоко в промёрзлую землю, закрыть глаза и опустить голову. Пока люди кричат и бегут, пока земля трясётся и едва не выплёвывает жезл, пока всё вокруг сходит с ума и дрожит, вопит, стинает, она вкладывает свой разум, всю свою душу в этот жезл и пояс, и свою руку, что их сжимает». Тело сковывает тяжёлое понимание, что она так ничему и не научилась. У неё есть одно единственное преимущество — ритуальный жезл и пояс, и надежда, что какие-то силы отзовутся на призыв. Она не понимает, как ей использовать бубен, каких духов призвать себе на защиту. И на этой мысли весь мир затихает, а мыслями она уносится далеко во тьму пещеры. Она начинает петь сначала тихо, а потом всё громче и громче незнакомую песню, вскоре возносящуюся над шумом на улице. «Я помогу!» — кричит дух в голове Ане, и земля тут же вздрагивает так сильно, что рука ослабевает, а сама она падает в сугроб, придавленная тяжестью. Мгновение, и всё её лицо погружается в холодный снег. Ещё мгновение, и она садится обратно, вытирает лицо. «Дух должен помочь!» Должен спасти людей, пока Катутаюки не разрушили все дома своими слишком большими, неповоротливыми телами. Анне крутит в голове эту мысль, не давая себе переживать, не давая бояться. Ей трудно даже двигаться, но она заставляет себе держаться, ведь на ближайшем холме она видит фигуру отца, неподвижно следящую за ней. Его дочь становится Ангакоком, Анне хочется засмеяться». Но следующий толчок земли заставляет её замереть на месте, уставившись на отца. И всё замирает следом. Крики замолкают. Дух больше не висит тяжестью в воздухе. И Анне с облегчением замечает, как возвращаются к ней силы. Всё вокруг тихо и мёртво. Отец тут же исчезает. И теперь Ане смотрит лишь на безликие серые холмы, едва-едва освещаемые лунным светом. Ей нужно повернуться, отойти от зелёного дома и узнать, что происходит. Всего три маленьких действия. Но она лишь неотрывно смотрит на холмы, чувствуя нарастающую боль. Болит голова, болят глаза, и страх словно сжимает все внутренности. Так ли нужно оборачиваться? Готова ли она увидеть пустую мёртвую землю? Готова ли она ощутить запах крови и провожать взглядом безжизненные тела тех, кто ещё недавно кричал и двигался. Далеко среди холмов она видит тёмную долговязую фигуру, уже заранее зная, что это лишь выдумки наравне с образом отца, но всё равно внимательно вглядывается в каждое движение длинной худой тени. Только слабые воспоминания об Апицуаке заставляют её обернуться. Она делает глубокий вдох и поворачивается к людям. Отойдя от стены дома, она видит огромную, Высокую гору пепла, на которую падает лунный свет. Люди столпились вокруг неё, молчащие, недвижимые. Она медленно ступает вперёд через холодный воздух, густой и вязкий, словно жирный суп, и пытается помочь себе руками опериться хоть на что-то, но руки её беспомощно падают вниз. Она достигает людей, смотрит, как и они, на эту гору пепла, безжизненно лежащую на мёрзлой почве чёрный пепел на белой земле. Позади людей лежат груды обломков, дома, разрушенные катутаёками. Она поднимает взгляд и видит, как удаляются в горы оставшиеся существа. Земля больше не дрожит, и их длинные качающиеся фигуры становятся все меньше с каждым мгновением. Она скорее чувствует, чем слышит нарастающий гул из какого-то далёкого дома. Голоса людей достигают Ане так медленно и слабо, словно издалека. Гул нарастает, и вот она уже впивается взглядом вдаль, пытаясь распознать источник. Он доносится из дома Анингаака. На границе зрения резко темнеет, а воздух становится ещё более холодным и чужим, словно боги изменили мир по щелчку пальца. Она видит только дом, маленький багровый дом, затерянный в сугробах, и с его высокой угловой крыши медленно падает снег она начинает идти. Стук-стук, стук-стук, мерно стучит в её голове. И с каждым шагом она то ли приближается, то ли ещё сильнее отдаляется от дома. Она узнаёт этот гул. Она слышала его в комнате Ангакока, а потом много раз во сне. Этот гул скоро превратится в голос, а потом и в крик. Истошный, мерзкий крик, который слизью осядет в ушах и затвердеет там, сольётся с кожей, Останется навсегда. Она очень быстро оказывается у двери и, немного помедлив, резко её открывает и входит внутрь. В тёмном коридоре на полу лежит череп, большой гладкий череп, чьи очертания она скорее угадывает, чем правда видит. Остальное она додумывает сама. Блестящая гладь костей, огромные чёрные глазницы и лёгкие покачивания с нарастающим криком в ушах. Дальняя дверь открывается, И оттуда выглядывает испуганное лицо Атанганы. Даже не лицо, круг, искажённый гримасой ужаса. она машет ей руками, и женщина тут же скрывается за дверью. Следом скрипит входная дверь, которую она забыла закрыть. Впереди вырастает длинная тень, за спиной раздаётся громкое тяжёлое дыхание. Она с облегчением выдыхает, зная, кто зашёл в дом. Сжатые от напряжения кулаки расслабляются. «Это...» «Череп!» — шепчет она, не зная, понимает ли Апицуак, что происходит. «Вижу!» — шепчет он в ответ. «Видимо, появился вместе с катутаёками Нужно его прогнать!» «Подожди!» — вырывается у Анны быстрее, чем она успевает подумать об ответе. Она не хочет отпускать череп. Каким бы он ни был, это её единственная связь с отцом. Страшная, непроглядно тёмная, но единственная. Холодея, она подходит ближе, не отрывая взгляда от пустых глазниц. Один-два шага по коридору. Половицы скрипят, и скрип этот кажется ей самым громким звуком на свете. Череп молча наблюдает за ней, не двигаясь, не говоря ни слова. Она делает последние шаги и опускается, садится на пол, аккуратно и тихо, чтобы быть на одном уровне с духом отца. «Он не причинит тебе вред», — мысленно говорит она себе. Жертвой может быть кто угодно, но не ты. Она больше не слышит о Пиццуака, но чувствует его рядом. И этого достаточно. С ним уже не так страшно. Привыкнув к темноте, она заглядывает черепу в глазницы и начинает напевать незнакомую песню, которую шепчет ей сила. Песня тянется медленно и вязко, блуждает по воздуху. Она жарко, ей хочется сбросить меховую одежду, но она не делает ничего, лишь смотрит в глазницы и поёт, медленно и тихо. В какой-то момент, забывшись в песне, она протягивает к черепу руку, и тогда в голове взрывается до боли знакомый голос. «Ритуал!» — кричит он хрипло, но громко. Она вздрагивает, но продолжает петь. «Ритуал!» — она убирает руки и поёт, уже не понимая, какие слова вырываются из её рта. «Заверши! Убей!» «Убей!» Она срывается на крик и кричит песню, напрягая связки и лёгкие, и горячие слёзы катятся по замёрзшим щекам, и тело безостановочно дрожит от напряжения и боли. «Седна!» «Убей!» «Заверши!» «Ритуал!» И тогда боль возрастает в разы. Петь она уже не может. Боль охватывает каждую частицу тела, сковывает, сжигает, снимает заживо кожу. Она не замечает, как глухо падает на пол, как перед глазами расплывается тёмный деревянный потолок, как череп качается и прыгает по полу. Она беззвучно кричит. Воздух в лёгких давно уже закончился, и всё, что она может, — это хрипеть и трястись, пытаясь дать апецуаку знак. «Помоги! Прогони духа!» В ушах раздаётся непонятный шум. То ли крик, то ли звон бубна, то ли топот чьих-то тяжёлых ног. Но всё быстро заканчивается, и она медленно понимает, что боль отступила. Она пытается сесть, и ей это удаётся не сразу. И ещё ничего не видя вокруг, она постепенно садится и изо всех сил старается вновь дышать. Трогает свои руки и ноги, проверяя, сохранилась ли чувствительность. Тело откликается на её прикосновение, хотя всё ещё трясётся. Вытирая слёзы с лица, она смотрит наверх на высокую тёмную фигуру апецуака, который возвышается над ней и над безмолвным черепом. Остатками черепа. На полу в беспорядке лежат обугленные кости. «Он взорвался! Ты представляешь?» Кричит апецуак, и она судорожно сглатывает, пытаясь осмыслить, что речь идёт о её отце. Парень опускается рядом с ней на колени и пробует поставить ноги. У Анне не получается. Она, покачиваясь, начинает падать обратно, и тогда Апицуаку приходится обнять её и силой поднять. «Что? Что произошло?» «Я помню, что это твой отец, но он вредил тебе, делал больно. Я думал, ты умираешь. Испугался». Тихо говорит Апицуак прямо над её ухом. «Поэтому попытался прогнать. Я я не думал, что он взорвётся». Мысль о том, что Апитсуак только что сжёг останки её отца, она прячет в самой глубине своего разума. Неотрывно глядя на чёрные кости, она выпрямляется и отодвигает руку Апитсуака. Немного помедлив, она всё-таки наклоняется и собирает последние догоревшие кости, берёт их в руки. Она не может оставить их просто так. Понимание, что в её дрожащих ладонях лежит отец, наполняет её чёрным ужасом, Этот ужас расплывается по коже, оседает в крови, становится частью её дыхания. На трясущихся ногах, покачиваясь едва не падая, она выбегает из коридора, плечом открывает дверь и резко проваливается в бездну свежего воздуха. Позади тут же оказывается апицуак. «У меня не было выхода», — тихо говорит он, но Анне отмахивается от этих слов. Она спускается с лестницы, — В несколько шагов доходит до заднего дворика, садится и аккуратно кладёт кости на снег. Серо-чёрная масса в блестящем сугробе. Она начинает руками раскапывать землю. «Ты уверена?» «Замолчи», — хрипло говорит она. Она смотрит на образовавшуюся чёрную ямку, маленькую, но достаточно глубокую для костей. Это конец. История отца обрывается именно здесь, в ночном снежном инунеке. Она чувствует себя больше незримым духом, чем человеком из плоти и крови, несущим в себе бьющееся сердце. Тело ощущается едва-едва, только пульсирует в груди и отдаёт неприятными мурашками от ночного холода. Ветер треплет волосы, морозный воздух обжигает щёки. Она утратила способность удивляться, почти утратила страх. Всё, что у неё осталось, — это смутные воспоминания, связывающие с отцом и домом, но и те уже начинают забываться. Ещё немного, и она больше не сможет бороться, ляжет на землю, припорошенную снегом, и будет ждать, когда её тоже заберут волны. Она кладёт кости в яму и быстро закапывает, а петушок молчит. Молчит и Анэ. Она. она сидит на коленях в сугробе и смотрит на засыпанную ямку. Снег слабо искрится в лунном свете. В голове воет рой беспорядочных мыслей, но ни заодно зацепиться не получается. И она беспомощно сидит и вглядывается в сугроб, пытаясь осмыслить, охватить всё происходящее. Но сил на это давно уже нет. Спустя какое-то время они возвращаются и, немного помедлив, садятся на заснеженную лестницу. Она помнит, что где-то по улице ходят напуганные и ничего не понимающие люди, смотрит на пепел Катутаюков и свои же разгромленные дома. Но все эти проблемы кажутся такими далекими, что она не может достать до них ни рукой, ни разумом. она вспоминает. Седна — большая старая женщина в море, женщина с отрубленными руками, преданная своим отцом. Призрачные образы из услышанных легенд и поучений отца собираются воедино. Молодая девушка, которая ни за кого не хотела выходить замуж, пока к ней не прилетел ворон и не предложил пойти следом. с сытые и тёплые края, где всегда спокойно и всегда есть много рыбы. Она подчинилась, но ворон привёл её в холодные и голодные земли, где девушка была обречена на тяжёлую жизнь. Отец вернулся за ней и забрал оттуда. Но когда они возвращались в лодке, ворон напал на них обоих. Отец, испугавшись за свою жизнь, выбросил дочь в море. И когда она в отчаянии стала цепляться за лодку, отрубил ей пальцы, а затем и кисти. Пока она не погрузилась под воду и не умерла, превратившись в богиню. Её пальцы превратились в морских животных и рыб. И когда-то обычная девушка стала хозяйкой Адливуна и хранительницей морского мира. Седной, которую отец сказал убить. Она вспоминает холм, множество людей, маленькая ручка Малу в её руке, а в другой руке каменная фигурка, тяжёлая и холодная. А тянет её за собой, и фигурка падает, с треском разбиваясь о камне. Фигурка. Фигурка женщины. Седны. «Что такое, Ане?» — раздаётся тихий, успокаивающий голос опицуака «Седна». Отец сказал мне убить Седну. И Джирак дал ей фигурку богини, чтобы предупредить, чтобы рассказать. Та самая чёрная тень с красным свечением, с красными глазами. Она связывает все события минувших дней в одну тусклую, тёмную, но в то же время ясную картинку. Кто-то зовёт опицуака громкий мужской голос. Парень встаёт и машет руками, что-то кричит в ответ. Она не слышит и не слушает. Всё смотрит на его чёрную тень, быстрые движения на искрящемся белом снегу. «Это нас зовут!» Ане тут же качает головой. «Надо помочь людям, успокоить кого-то, убрать пепел. Защиту бы нам расставить ещё одну, чтобы мы хотя бы почувствовали, если они снова сюда заявятся». «Мне нужно убить Седну!» шепчет Ане, внутренне холодея от этих слов. А Пиццуак резко садится. — Какую Седну? — Богиню? Голос его дрожит. — Да. — Зачем? — Отец. — Просто говорит Анне, пожимая плечами. — Отец говорит, я делаю. — Это тебе черед... дух сказал. Анне глубоко вздыхает, понимая, что Апицуак уже хочет её отговорить. — Да. Он сказал мне убить Седну и завершить ритуал. Видимо... Видимо, он тогда хотел её призвать, тем ритуалом. Но что-то пошло не так. Она поднимает взгляд на опецуака и тихо говорит. «Если ритуал был связан с Седной, и после него я оказалась в пещере, теперь всё сходится. Я всё думала, что не так с моим телом и со мной. Но сейчас я понимаю всё очень ясно. Я умерла тогда, понимаешь? Тогда, во время ритуала, я оказалась в одливоне». Отец хотел призвать богиню, но в то же время её боялся. Поэтому ритуал длился столько часов, поэтому ему нужен был буковник. Но что-то пошло не так, и Седна убила меня, а я вернулась Ангакоком в новом теле. Поэтому оно такое сильное. Поэтому я выздоравливаю от всего и могу выдерживать бурю. Теперь мне нужно убить богиню, и тогда и вернусь домой». «Почему ты думаешь, что вернёшься?» — говорит Апецуак после некоторого молчания. «Потому что отец сказал, что так я завершу ритуал». И снова тишина. За их спинами кто-то кричит, но Апецуак даже не двигается. «Ты понимаешь, что твой отец не был хорошим человеком?» У она дёргается рука, но она силой заставляет себя сидеть на месте. «Хороший человек не делал бы с тобой то, «Что делал со мной Анингаак и не дал бы своей дочери умереть?» Ане молчит, отшатывается, когда Апицуак трогает её за локоть, но вновь заставляет себя держаться. «Он мой отец. Я помогаю ему всю жизнь. Так заведено. Не существует слова «нет».» Всё же бормочет она в ответ. «Ты же понимаешь, что он предусмотрел перемещение во времени? Он знал, что вызывает богиню, и хотел переместиться. «Я понимаю», — шепчет Анне. «Но зачем ему было вызывать Седну? А чего он хотел больше всего на свете?» Она пытается вспомнить любой свой день с отцом, но на ум приходит лишь холодное одиночество в хижине и темный снежный круг, едва освещаемый лампой. Она почти слышит треск китового жира и медленные тяжелые шаги отца. Он хотел быть сильным, Вот это ему и было нужно. Тут же отвечает Апицуак. Его голос такой громкий, что кажется, будто отец их услышит из тьмы своих обугленных костей. Сила ему понадобилась. Каким-то образом он хотел взять её от Седны. Может, с ней договорился. Или просто призвал. Я не знаю, Анне, но ничего хорошего он не задумал. Анарер Суак. Шепчет Ане, а затем повторяет громче. «Меня зовут Анарерсуак». «Конечно», — грустно говорит Апицуак. «Анарерсуак, ты понимаешь, что он не задумал ничего хорошего?» Ане вздыхает, набирает в руки побольше снега и протирает им лицо, кожу стягивает холодом, от которого начинают стучать зубы. И хочется закопать себя в этом снегу, но нельзя». Образ Инуксука, изображавшего Седну, сияет и искрится в голове, напоминая о себе каждый миг. И Джирак тоже зачем-то хотел, чтобы она знала правду. «Не знаю я», — отвечает Ане, а сама думает. «Неужели ты до сих пор уверена, что отец не мог причинить тебе вреда? Никогда и ни за что. И не может ответить на этот вопрос, как бы ни старалась». «Иди помогай людям», — наконец, говорит она. «А я подумаю, как убить Седну». А Пиццуак пытается остановить её, сказать что-то ещё, и Анне отталкивает его не сильно, но достаточно, чтобы он остановился. Она всё не может выкинуть из головы образ старой женщины, сидящей в море и вышедшей из него, видимо, только один раз, чтобы убить Анне и её отца». Но в чём-то морская женщина просчиталась, ведь отец всё предусмотрел и смог перенести дочь далеко в будущее, чтобы через 200 лет она расправилась с богиней и завершила этот проклятый ритуал. И Ане сидит так очень долго, может, полчаса, может, час, слабо прислушивается к опошениям и разговорам на улице. Видимо, люди столпились вокруг пепла и теперь весь вечер будут это обсуждать. Лишь потом она вспоминает, что коту разрушили дома. В голове тут же проносятся синие кулачки Арнак и её безжизненно повисшие с головы косички. Её могила, на которую она приходила потом каждый день, пока это не заметил отец и не ударил по лицу за слабость. Впервые она чувствует себя так же тяжело и так безразлично в одно и то же время. Она поднимает взгляд на холмы спокойные, безучастные, вечные. По ним ходило множество её предков, и будут ходить тысячи и тысячи потомков. А им-то что? Стоят себе, стоят и смотрят, как духи убивают людей и мстят за их жестокость. Их-то это не коснётся никогда. Она делает вид, что не видит тень, стоящую слева, неподвижную чёрную тень, от которой исходит слабое красное свечение. И если раньше она этой тени боялась, то теперь ей даже нравится мысль о том, что она здесь не одна. Она равнодушно поворачивает голову, но, конечно же, на улице никого нет, только заметённая снегом тёмная дорога, которую освещает яркий свет луны. Рукой она нащупывает амулет Анингаака, всё ещё лежащий в кармане, вытаскивает и поднимает перед глазами белый медвежий зуб. Хочется бросить его в море, или куда-нибудь далеко за холмы, но при одном взгляде на амулет начинает глухо болеть сердце. Она представляет себя маленькую, всё тело болит, ноги и живот в синяках, и отец тихо говорит, «Мне от этого больнее, чем тебе». А затем представляет Апицуака, маленького и со здоровой щекой. Ему только начинает сниться пещера, и он ещё ни о чём не подозревает, и улыбка у него настоящая. Крепко сжав амулет, Ане бросает его себе под ноги. Он тут же погружается в снег. «Ане, извините, пожалуйста». «Анарерсуак», — шепчет она, узнавая тревожный голос от Анганы, смешанный с её громким, сбивчивым дыханием. Ане так и не сдвинулась с места. Сверляв взглядом ближайший сугроб, она вспоминает всё, что когда-либо говорил ей отец Проседну, но ничего особенного в памяти не находит. «Анерерсуак, я хотела кое-что спросить». Под тяжёлым телом скрипит лестница, и вот справа от Анне на заснеженные ступеньки садится большая женская фигура. Атангана дышит тяжело, поэтому Анне каждый миг чувствует её неуютное присутствие. А ей больше всего хочется быть одной и сливаться с ночью, всё глубже погружаясь в обрывки воспоминаний. Только это сейчас и кажется правильным». «Вы... вы, может быть, знаете какой-нибудь ритуал или средство, чтобы...» Атангана всхлипывает. «Чтобы стереть память». Она медленно переводит взгляд на женщину, на её красное лицо и подрагивающие веки. Почему-то обращает внимание на волосы. Пряди вылезли из длинных коз и нелепо торчат над головой, слегка развиваясь на ветру. «Просто... просто тупоарнак». Всё ещё не в себе. Возможно, она могла бы забыть о Нингаака. Мизинец Анне начинает безостановочно дрожать. Она вспоминает. Седна, седна, седна. Охраняет Адливун. Там живут души, которые ждут, куда их отправят окончательно. Там они должны переродиться и исцелиться. А седна, она стережёт этот мир и ждёт прибытия очередной души, чтобы впустить её и обречь на долгую, тёмную неизвестность. Зачем ей забывать о Нингаака? Ветер нарастает, и пряди Атанганы словно пытаются улететь вслед за ним, куда-то в сторону, к безлюдным белым холмам. Она теперь нужно вниз, в морскую пучину. «Чтобы забыть всё, что он делал», — на выдохе проговаривает Атангана, опустив глаза. Женщина крепко сжимает руки. А что он делал? Без единой мысли переспрашивает Ане, и встретившись взглядом с Атанганой, тут же опускает голову. Анингаак, отец, образы смешиваются, сплетая запутанный клубок мыслей. Я не знаю, тихо говорит Ане. Может быть, может знает Апицуак. Я уже спрашивала. Значит, нет. Ане поднимает взгляд в темноту перед ними. «Интересно, а Пиццуак с соседями уже убрали пепел? И куда они его выбросили? Неужели в море?» «Из моря началось, в море и закончится», мелькает в её голове. И она грустно улыбается. Без отца Иоаннингаака она чувствует себя тем же самым Катутаюком, бродящим по земле без всякой цели. Она словно порождение тьмы, бессмысленная, как сам ритуал, который так неудачно провёл отец. И её имя — возвышается над всем этим и смеётся, бесконечно смеётся. Шторм, напоминающий лишь тот проклятый ритуал, совершённый в огне и бушующем море. Ане хочется смеяться вслед за ним, а потом упасть лицом в снег и вдоволь наплакаться. Но она знает, что слёзы — это почти как слова «нет». И если Апицуак её понял и попытался успокоить, это не значит, что поймёт кто-то ещё. «Я просто хочу...» «Стереть Анингаака из нашей жизни». «Но он ангакок», — быстро говорит Ане. «Ангакок, не ангакок? Знаем мы это всё». Грустно говорит Атангана, и её тяжёлое дыхание громким звоном отзывается в голове Ане. «Не имеет это значение понимаете? Не имеет. Что толку от этих сил, если не можешь спасти сестру?» За по Арнак никто не заступился. Ане хватается за эту мысль, как за бубен. — Да потому что боялись все! — выкрикивает Атангана и тут же прячет лицо в ладонях. — Я не знаю, как, но не должно быть такой силы у человека. Мы же люди простые, мы боимся, мы жить хотим, понимаете? она молчит, до боли вглядываясь в снежную тьму впереди. Она боится себе признаться, что в глубине души понимает Атангану и поэтому она так долго отрицала свои силы. Запретное могущество идёт рука об руку жестокостью, и она совсем не уверена, что её это никогда не изменит. «Кто вы?» — спрашивает она прежде, чем успевает об этом подумать. «Мы — люди!» — чуть не плача, отвечает Атангана. «Обычные люди! Мы просто хотим жить, спокойно жить!» мы бы и сами просили милости у духов. Нам отвечала бы природа. Но нет же, нужен кто-то главный. А мы простые. Я хочу вылечить сестру. Хочу, чтобы не было Анингаака больше. Его нет и так. Есть. Его тень всегда есть. Вы молодая еще. Можете подумать, что человек умер, и нет его. Но каждый шрам, оставленный человеком, болит и напоминает о нем». «Я просто хочу вернуться», — шепчет Ане. «Вы вернётесь куда хотите. У вас времени ещё много. Только не упустите его. Как это сделала Тупа Арнак? Она никогда не сможет избавиться от своих шрамов». она проводит рукой по щеке, моментально чувствуя глубокую полосу. Она так и не посмотрела в своё отражение. «А можно жить, несмотря на шрамы?» Атангана шумно вздыхает, и кладёт руку ей на плечо. На этот раз она не сопротивляется. Рука ощущается совсем не так, как рука отца, которого она представляет, как будто её плечо резко накрыло ощутимое тяжёлое тепло. «Милая, мы все живём со шрамами, но вам надо понять, будете ли вы жить или выживать, будете ли наносить шрамы другим или постараетесь залечить свои, насколько это возможно». Значит, и Тупаарнак сможет выбраться. Если проснётся, — грустно отвечает Атангана. Со вздохом она отстраняется и опирается спиной об агровую стену. Она снова спит. Когда просыпается, всё спрашивает про Анингаака. Не про ребёнка даже. Как будто забыла, что произошло. Может, и правда забыла. Шепчет Ане и наклоняется к ногам. Ощупывая деревянные ступеньки под слоем снега, она, наконец, находит гладкий медвежий зуб, сжимает его ладонью так крепко, что болят пальцы, и, зажмурившись, пытается воссоздать в памяти как можно больше образов. Глаза Анингаака, его руки, стучащие в бубен, щека Апиццуака, ладонь отца, сжимающая бледно-зелёный пучок. Ксвирепый взгляд. Костёр посреди снега. Волна. В нос бьёт запах ночной свежести и морской соли. Она открывает глаза и, глубоко выдохнув, поворачивается к Атангане с раскрытой ладонью. «Отдайте это, тупо орнак. Пусть ей станет лучше». Атангана молчит и смотрит на зуб широко раскрытыми глазами, а потом с облегчением выдыхает и забирает амулет. «Нашли! Спасибо вам большое!» говорит она с дрожью в голосе это очень-очень много значит. Надеюсь, зуб хоть как-то поможет». Она проводит руками по лицу, едва не смеясь от облегчения. В груди клубятся боль и жгучий стыд от того, что она не поступила так раньше. Последнее, чего ей хочется, — это хранить в себе силу и память ангококов, которые сделали кому-то больно. И, избавившись от зуба, она чувствует себя гораздо лучше. Но она тут же мрачнеет, понимая, что ждёт её впереди. Ничего хорошего в Адлевоне не произойдёт, это ясно как день. Если ей повезёт, то она выберется оттуда живой и узнает, зачем на самом деле отец провёл ритуал. Призывать Седну ради могущества? Но то, как долго он задумывал ритуал, как предусмотрел перемещение во времени, как готовил её, Анне, В воздухе повисли вопросы, на которые она не хочет знать ответ, и всё-таки она его узнает, если для этого ей придётся убить седну. Она зарывается в ладони, пытаясь сдержать истерический смех. Она уже не знает, верить ли отцу и сомневается, что действительно должна убить богиню. Его образ расплывается в памяти, будто становясь частью далёкой белой бури и сливается с разноцветными искрами Он внушает не ужас, как раньше. Она уже просто не понимает, каким он был человеком. Она оглядывается назад, на тёмную улицу, где нет уже никаких жителей. Их разговоры всё ещё доносятся до неё, но так глухо и отдалённо, что она почти ничего не слышит. Где-то вдалеке лежат обломки домов, никем пока не убранные. Ещё дальше — мёртвые тела, оставшиеся от нашествия котутаюков, оболочки — от некогда живых и чувствующих душ. Там же, далеко среди тел, лежит скелет орнак От этой мысли холодеет всё внутри. Анне, кажется, что бы она ни сделала, это жгучее, страшное чувство вины никогда не отпустит. Оно будет сжимать её сердце своими липкими, цепкими пальцами, а когда она умрёт, захватит душу. И ни в какой одливун её не отпустит. А от Тангана... Продолжает что-то говорить, но Анне уже мысленно погружается в подводный мир Седны, туда, где холодно, пусто и мёртво. «А можно её увидеть?» — спрашивает Анне, когда в мыслях становится нестерпимо страшно, а Тангана с удивлением смотрит на неё, но кивает. «Конечно! Давайте вместе отдадим ей зуб!» Всё становится на свои места. Она поможет Тупаарнак, оживит её, увидит на её лице улыбку впервые за столько несчастных, жутких дней, оставит после себя что-то хорошее, даже если умрёт в Адливуне. Они поднимаются по лестнице и быстро заходят в дом. Тёмный коридор озаряется жёлтым искусственным светом, к которому анет так и не привыкла. Она жмурится и на ощупь идёт к желанной двери. Атангана распахивает дверь, и они заходят в маленькую комнатку. На синих стенах Торчат полки с фотографиями. Там Тупаарнаак с мужем. На некоторых фото она уже беременна. Анне всё смотрит, вглядывается в лицо Анингаака, пока Атангана пытается пробудить больную и старается понять, всегда ли в его лице был намёк на жестокость. Это Анне пропустила опасность в первый день, как оказалось здесь, или его внешность действительно была обманчивой, а главное — Похоже ли Анингаак на её собственного отца? Тупоарнак издаёт тихий протяжный стон, и она тут же отвлекается от фотографий. Бледное, сероватое даже лицо женщины вытягивается. Глаза открываются, и она с удивлением смотрит на Анне. «Анингаак!» — шепчет она. «Амулет! Я его... Я его потеряла!» Атангана тут же кладёт зуб ей в ладонь и крепко сжимает её в кулак. Тупоарнак со стоном садится на кровати, несмотря на призывы сестры лежать, и смотрит на зуб в своей руке. Смотрит долго. она слышит свой ветер за окном, слышит, как переговариваются, кричат и копошатся люди на улице. Теперь Тупоарнак должна обрести покой, и Ане не хочется думать о том, что этот покой означает, воссоединиться через амулет с мужем, который бил её и мучил Апиццуака. Наконец Тупоарнак шепчет тихое спасибо, и её губы расплываются в грустной улыбке. Она хочет обнять женщину, поддержать её, сделать что-то, что делал отец, когда ей самой становилось плохо и больно. Но ничего не приходит на ум. Она не решается даже сделать шаг вперёд, и чувствует лишь свободу. Свободу от зуба, от памяти об анингаке Пока Тупа Арнак улыбается, она преодолевает боль. Но нельзя вмешиваться, нельзя говорить, что Анингаак на самом деле был ужасным человеком, а амулет лучше навсегда выбросить в море. Она может только думать о том, как хочется стереть любое напоминание о погибшем Ангакоке. — Я пойду тогда, — тихо говорит Ане и от Ангана кивает. Она выходит из комнаты, идёт по коридору сквозь тусклый жёлтый свет, осматривая стены и пол, как в последний раз. Она впервые появилась здесь, будучи маленькой, напуганной Анарерсуак, а теперь идёт навстречу с богиней. От этой мысли хочется то ли смеяться, то ли плакать. Вернувшись на улицу, она видит, что пепел люди уже убрали. Они всё ещё стоят в снегу. Кто-то плачет, Кто-то тихо переговаривается, кто-то растаскивает балки, в которые превратились некогда уютные дома. Видит безжизненно лежащие в снегу тела. Кто-то уже относит их ближе к холмам, кто-то сидит над ними и молча смотрит вниз. И хотя над землёй стоит гул голосов, Анне отчётливо кажется, что над улицей повисла мёртвая тишина. Она пытается отыскать взглядом Апиццуака, но не может его найти» и того, чувствует себя одинокой тенью среди живых людей. И снова камни. Она оглядывается назад, в окнах разноцветных домов тоскливо горит свет, но не доносится ни одного звука. На этот раз никто не решился отходить слишком далеко. Людей хоронят совсем рядом с поселением, даже не хоронят, а так, накрывают камнями и ждут весны. Вдалеке шумят волны. Море теперь совсем жестоко, и волны бьются о камни со всей возможной силой. Затем шипением отходят и бьются вновь. Где-то в холмах танцуют очки ини, и если она захочет, она сможет выхватить среди волн и стука камней их бьющиеся друг о друга кости. Где-то в стороне апицуак разводит костёр. На этот раз здесь собралось человек 20 Те, кто не побоялся подойти ближе к буре, и те, у кого не было никакого выбора. Она переводит взгляд с одного лица на другое. На них отпечаталась одна общая боль. Она вдруг понимает, что эти люди наверняка вместе росли, знали друг друга с детства, знали всех своих родственников, и жизни их были неотделимы друг от друга. Она знала каждого из своих соседей по хижине, знала их имена, лица, разделяла все их эмоции и привычки но очень редко общалась. Она для всех была чуждой дочерью Ангакока, которой страшно подходить. А все, кто стоит теперь над разгорающимся костром, друг другу настоящая семья. По крайней мере, ей хочется в это верить. «Готово!» — говорит Апицуак, и люди подходят ближе. Все взгляды прикованы к весёлым язычкам пламени. Она не может не увидеть в них руку отца и бледно-зелёный пучок буковника. Светящиеся глаза духа помощника и его разлагающееся тело, погружённое в костёр. Чёрное пламя, вспыхнувшее над белым снегом. Каждый из людей по очереди кидает в огонь какую-то еду. У кого-то в руках она различает полоску мактака и тут же опускает голову. Огонь шипит, вспыхивает, разгорается всё сильнее от попавшего на него животного жира. И шипению его вторит тихий шум. Такой, что слышит его, кажется только Анне. Земля под ней едва заметно дрожит, и что-то злобное вбивается ей в уши, оседает на коже, ощущение, от которого немедленно хочется отмыться. «Ака была хорошей!» — подаёт голос кто-то из мужчин. «Родила мне двух прекрасных сыновей. Помогала, когда я получил травму и не мог работать. Любила рисовать, всё всегда успевала. Никогда не болела даже. «Туэ, мой милый мальчик!» «Прости меня, Талексак! Прости, я не смог тебя защитить!» Голоса, полные дружи и боли, эхом отзываются у неё в голове. Она молча смотрит, как люди продолжают подпитывать костёр, слушает, как бормочат они отрывочные воспоминания и извинения. И сквозь шипящее пламя, сквозь глухие голоса, думает лишь об одном — О чём будут говорить после её смерти? Разожжёт ли кто-то для неё костёр? Будут ли вспоминать, как Ангакука, убившего Седну? Или как девочку, что не смогла остановить ритуал? Похоронит её, как Анне или Анарерсуак? Вопросы, бившие точно в сердце, растворялись в огне. Она убьёт Седну, вернётся домой. Вместе с отцом она вернётся в их хижину, Дождётся весны и подставит лицо ярким лучам солнца. Снимет налипший от пота и покрытый снежинками анорак. И всё встанет на свои места. Она переводит взгляд на Апиццуака, стараясь рассмотреть каждую черту его лица. Она знает, что это может быть их последний вечер. Кто-то из мужчин вытаскивает обгоревшую деревяшку и медленно проводит ей по воздуху. Он подходит к каждому человеку. Проходит и мимо Ане на мгновение встретившись с ней взглядом и тут же опустив голову. Наконец, когда все заканчивают говорить и доедают скудную пищу, тот же мужчина старательно тушит костёр. А Пицуак подходит к Анне и вопросительно смотрит ей в глаза. Она кивает, как бы говоря, «Всё хорошо, я не чувствую рядом никаких злых духов. Сохрани силу Ангакока, когда я уйду», — говорит Анне задумчиво и тихо. «Я не знаю, как, но сохрани. Я... я не знаю, кто будет сдерживать эти силы, если мы оба сдадимся». А Пиццуак медленно проводит ладонями по лицу. «И я не знаю». Говорит он так грустно и обречённо, что она не находит для него ответа. Ей нечего противопоставить такой грусти. Она научилась забирать детей у иджираков, но не научилась общаться с людьми. «Ты правда...» Хочешь убить Седну?» Шепотом спрашивает Апицуак. Она оглядывается. Мужчины вокруг медленно опускают камни на тела. На этот раз погибли те жители, чьи дома разрушили Катутаюки. Две семьи. Трое детей. Она не помнит, девочки или мальчики. Их тела плотно закрыты оленей шкурой. Тёмный-тёмный, через которую нельзя разглядеть ни один кусочек кожи. Но в этих тёмных фигурах она отчётливо видит одну и ту же маленькую девочку до тех пор, пока совсем не может на них смотреть. «Я хочу домой», — протягивает Анне. «И я не знаю, что мне с этим домом делать. Но мне точно нужно туда вернуться. Я... я провела здесь слишком много времени. Прошло всего несколько дней». «Нет, прошла жизнь, и я от неё устала так, «Так, что ты не представляешь». С выдохом заканчивает Ане и тут же опускается за тяжёлым чёрным камнем. Смахивает с него белый слой снега и аккуратно кладёт на ближайшее тело, стараясь на него не смотреть. Тел почти уже не видно, но как бы она не хотела перестать представлять людей, завёрнутых в оленей шкуры, она не может. Ане. Апицуак легонько берёт её за руку и заглядывает в глаза. Смотрит серьёзно, обеспокоенно. Она хочется отстраниться, но пока молчит. «Тебе не нужно убивать богиню?» «Возможно, и не нужно», — тихо говорит она и отталкивает парня от себя. Чтобы не встречаться с ним взглядами, она берёт в руки очередной камень и кладёт его на тело. Но все тела уже покрыты ими полностью. Она ловит на себе опасливые взгляды людей и побыстрее разворачивается к посёлку. Шагая к домам, Анэ вместе с хрустом снега слышит тяжёлые шаги и тревожное дыхание Апиццуака. Он следует за ней снова и снова. Только теперь, наблюдая, как крупнеют и приобретают чёткие очертания разноцветные дома, она вновь задаётся вопросом. Почему Апиццуак всегда с ней? Почему Анингаак не задал ей почти ни одного вопроса, а сразу начал учить обращаться с бубном? И почему именно с её приходом в это время начались бури, духи и смерть? Все те вопросы, которые она тщательно отодвигала как можно дальше от себя, от которых отмахивалась, как от налипшего на волосы снега, теперь восстают перед глазами, мешая двигаться вперёд. Справа воет ветер, и только яркие пятна домов служат ей ориентиром. Но ничто не волнует её. Ноги двигаются а мысли завывают, бесчинствуют в голове, подобно танцующим скелетам.